Кроме того, в молодости он довольно сильно страдал от того, что другие находили его странным, не похожим на остальных. Став старше, он ни раз ощущал гнев или презрение ближних по отношению к себе, сам же впрочем их и спровоцировал. Но он никогда не чувствовал себя таким униженным, как сейчас, и никогда не испытывал такого стыда. Он не знал, у него просто не было подобного опыта, что теперешнее унизительное состояние и подавленность является всего лишь следствием химической реакции в организме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 Это была его первая по-настоящему крупная ошибка, которая вполне возможно будет стоить ему жизни. Доказательства этого предстали перед ним во всей своей безжалостной очевидности. Он старательно подавлял и даже отрицал их в течение стольких месяцев, и вот всего полчаса хватило, чтобы понять тщетность этих стараний. Вспомнив смехотворную и отвратительную сцену в спальне Вья, он ощутил, как лицо его заливает горячий румянец стыда, а в ушах снова начинается звон.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 Да он и сам не может позволить себе просто сдаться и позорно сбежать. Шевек ещё долгое время сидел за столом в глубоком раздумье, освещённый ярким утренним солнцем, раза два или три он силой ударил сжатой кулаком об край столешницы, но лицо его при этом осталось совершенно спокойным и неподвижным. "Но куда я иду?" произнёс он вслух. В дверь постучали и вошёл лефорс с подносом. "Завтрак и утренние газеты. Я приходил в 6, как обычно, но вы ещё спали" заметил он, ставя поднос на стол с созитительной ловкостью. "Я вчера вечером мертвецки напился", сказал Шавек. "Да, пока пёш это прекрасно", заметил Эфор. "Это всё, господин Шавек, больше ничего не нужно". "Хорошо, тогда и зайду позже". И он удалился, по пути вежливо поклонившись Пае, который как раз входил в комнату. "О, вы завтракаете? Не, вовсе не хотел мешать вам, прошу прощения. Я возвращался ещё с ун не после службы и просто решил заглянуть". "Садитесь, пожалуйста". Выпейте чашечку горячего шоколада». Самому Шевику кусок в горло не лез. Пойе вежливо изобразил, что готов позавтракать вместе с ним, и положил на тарелку блинчик с медом. Глядя на него, Шевик, которому все еще было очень не по себе, вдруг почувствовал страшный голод и с энтузиазмом набросился на завтрак. Пойе, похоже, на сей раз испытывал странную неловкость, не зная, как начать разговор. «Вы по-прежнему читаете этот мусор?» – спросил он, наконец добродушно, указав на свернутые в трубку газеты на столе. Да, Эфор мне их приносит. Вот как. Я опросил его. Шевик мельком искоса глянул на Пайе. Они помогают мне лучше понять вашу страну. Меня весьма интересуют ваши, эм, как это, низшие классы, социальные низы. Дело в том, что предки большей части жителей Анареса были выходцами как раз из этих низов. Да, я понимаю. Пайе согласно покивал и положил в рот маленький кусочек блинчика. Пожалуй, я действительно все-таки выпью чего-нибудь горячего. Он позвенел в колокольчик, стоявший на подносе. В дверях тут же возник Эфор. "Ещё тяжко", бросил ему поён, не оборачиваясь. "Ну что ж, доктор Шевик, мы намеревались снова начать вывозить вас в сет, поскольку погода, кажется, установилась прекрасная, и показать вам нашу страну как можно шире. Мы хотели даже совершить с вами поездку за границу, но боюсь, эта проклятая война положила конец всем нашим прекрасным планам". Шевик, скосив глаза, прочитал заголовок, лежавший сверху газеты.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 Какшелев вскочил и заорал, не в силах больше сдерживаться. Ах ты грязный лжец, спекулянт проклятый. Он побелел от гнева и с трудом сдержался, чтобы не броситься за Пае и не швырнуть ему в дагонку чем-нибудь тяжёлым. Снова появился Эфор, торжественно неся на подносе тяжку и блюдце. И тут же застыл на пороге, с понимающим видом склонив голову. Всё в порядке, Эфор. Он господину Пае больше не нужна чистая чашка. И вообще, можете всё это убрать. Хорошо, господин Шевик. «Послушайте, Эйфор, мне бы не хотелось никого видеть, хотя бы некоторое время. Можете вы никого не пускать ко мне, никаких посетителей?» «Нет, ничего проще, господин Шевик. Вы кого-то конкретного не хотите видеть?» «Да, в первую очередь...» «Ммм... Никого не хочу. Всем говорите, что я работаю». «Он будет рад услышать это, господин Шевик». На мгновение в улыбающемся морщинистом лице Эйфора промелькнуло злорадство. Затем он прибавил уважительно и в то же время чуть фамильярно.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 И этот Айн-Зе Тайн прекрасно понимал и признавался в этом, что его физика на самом деле занимается описанием реальной действительности. Мысли землян казались Шевику одновременно чужеродными и удивительно знакомыми. Каждая из них составляла для него загадку, и каждая была близка. Например, этот Айн-Зе Тайн тоже стремился создать некую единую теорию поля. Объяснив природу тяготения как геометрическую функцию пространства-времени, он попытался расширить это обобщение,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 сосуществования принципа неопределённости и принципа одновременности той проблемы, над которой Шевек тщательно ломал голову не только три последних дня, но и по крайней мере последние 10 лет. Он всегда стремился доказать возможность подобного сосуществования, достигнуть уверенности в своей правоте, словно это было единственное, чем он имел право обладать. Он всегда требовал каких-то гарантий, которых, впрочем, не получал, а если и получил, они скорее всего превратились бы для него в тюремные стены.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 И основы эти были прочны. Он прошёл в спальню, двигаясь несколько неуверенно, и, где там как был, упал на постель. Потом долго лежал, закинув руки за голову и заранее планируя, приткушая то одну часть предстоящей работы, то другую, охваченный торжеством и благодарным чувством, которое постепенно переходило в успокоение, в мирные мечты, в сон. Он проспал 10 часов подряд и проснулся, чётко представляя себе те уравнения,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 В течение восьми дней Шевик проводил за письменным столом от 12 до 16 часов ежедневно, а иногда ещё думал, бродя по комнате и устремив свои светлые глаза за окно, где сияло яркое весеннее солнце или мерцали звёзды, или плыла в небесах, покрытая бурыми пятнами, ущербная сейчас луна, Анарс. Утром, как всегда, принеся завтрак в спальню, Эфор обнаружил, что хозяин распростёрт полуодём на кровати,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 Поспешно сказал Эфор, как всегда, негромко и сухо. Он принёс Шевику стакан воды и куда-то ушёл. Шевик слышал, как за ним закрылась дверь и щёлкнул замок. Эфор ухаживал за Шевиком в течение двух последних дней с таким тактом, на который вряд ли способен даже самый вышколенный слуга. Вам бы следовало быть врачом, Эфор, сказал Шевик, когда от общей полной измотанности всего организма осталась только физическая и довольно приятная усталость. Ну вот и моя старуха так говорит.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 «Ничего, господин Шевик. Особенно в тех, куда отвезут вас, если вы по-настоящему захвораете». Мягко успокоил его Эфор. «Ну а какие же больницы имеете в виду вы?» «Да наши. Грязные, вонючие, как у бродяги задница». Эфор говорил спокойно, без ненависти. Для него это явно был самый обычный факт. «Здания старые, ветхие. У меня ребенок в одной такой умер. Там в полу такие дырищи были. Прямо насквозь светились. Я им так говорю. Что же это такое?» Вон крысы из всех дыр лезут, да прямо к больным на кровати. А они мне: "Здание старое, 600 лет уже как здесь больница, а ремонт они делают". А называется-то благотворительное заведение для бедных во славу божественной гармонии. Во как? А на самом деле дыра вонючая и больше ничего. И ваш ребёнок умер в такой больнице? Да, господин человек. Моя дочь Лая. А чего она умерла? Из-за какого-то клапана в сердце. Так нам сказали. Она очень плохо росла.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 или публичной казни, или настоящего вора, или жалкой квартирки в огромном доме, или свирепого сборщика налогов, или потерявшего надежду безработного, или мёртвого ребёнка в придорожной канаве. Эфур говорил обо всех этих кошмарах как о чём-то обыденном, и Шевику приходилось вовсю напрягать воображение и по капельке собирать все свои знания об урасе, чтобы хоть как-то понять его. Однако чаще эти ужасы, как ни странно, были ему знакомы больше, чем многие прочие вещи здесь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 Ну, в этом я не сомневаюсь, господин Шевик, сказал Эфор, снова вдруг возвращаясь к вежливой правильной речи, а потом вдруг прибавил со странной гримасой Аскалис. И всё же-таки их там ни одного нет. Кого их? Да вы сами знаете, господин Шевик, вы сами как-то это слово сказали. Собственников, хозяев. На следующий день вечером зашёл Атра. Поиди должно быть караулил где-то неподалёку. Потому что стоило Эфору впустить старого профессора к Шевику, как объявился и Пае, с очаровательной сочувственной улыбкой и вопросом, с чего это Шевик стал таким недоступным. «Вы слишком много работаете, доктор Шевик», — сказал он. «Нельзя же доводить себя до нервного истощения». Пае даже не присел и очень скоро ушел, демонстрируя высшую степень воспитанности. Адра же немедленно принялся рассуждать о войне в Бенбели, которая, как он выразился, приобретала черты широкомасштабной операции.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 В мирное время любой из них вполне способен исповедовать сентиментальный пацифизм, но армейская твёрдость у Йоти в крови. Это всегда было величайшим достоянием нашей нации. Благодаря этому мы и превратились в ведущую державу. Карабкаясь по грудам мёртвых детей, вырвалось у Шевика: "Однаか то ли душивший его гнев, то ли нежелание обижать старика, заставили его произнести эти слова почти шёпотом, и Атра их не расслышал. "Нет", продолжал он,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 но просто не рассматривает некоторых существенных сторон жизни мужчин. Кровь и сталь, медвежье личие. Это слова одного из наших старых поэтов. Уда недавно было понять, что такое истинное мужество, упоение битвой, любовь к знамён неотчизны. Шевекс минуту помолчал, потом мягко сказал: "На этой отчасти должно быть верно. По крайней мере, знамён у нас действительно нет". После ухода Атра в комнату зашёл Эфор, чтобы унести посуду, оставшуюся после обеда.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 И последовал за шевиком в спальню. Он плотно и абсолютно бесшумно закрыл за ними дверь и сказал с улыбкой. Тут я ещё в самый первый день обнаружил, когда пыль вытирал. Из-за улыбки морщины у него на лице превратились в глубокие складки. А здесь нету. Эфор пожал плечами. Не разу не замечал. Можно пустить в ванной воды, если хотите, как делают в разных шпионских книжках. Они прошли в великолепную, похожую на башню из слоновой кости ванну.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 Если вы можете просто объяснить мне, куда пойти и кого спросить, хотя бы одно имя. Эфор совсем насупился и умолк надолго. Я не начал было он и умолк. Потом всё же быстро, почти шёпотом сказал: "Послушайте, господин Шевек, всем известно, что вы им нужны этим, но вы и нам нужны не меньше. И всё же, вы даже не представляете себе, как это опасно. Ну, где вы станете, например, прятаться с вашей-то внешностью? Здесь вы в ловушке, это правда". Но ведь кругом ловушки, куда ни поди. Вы можете, конечно, убежать отсюда, но скрыться-то всё равно не сможете. Не знаю, что вам сказать. Назвать имена я, конечно, могу, да у любого в нём можно спросить, вам покажут куда пойти. Ведь и нам тоже нужно хоть чем-то дышать. Но если вы, например, попадётесь, подстрелят вас или что ещё, то как я должен буду себя чувствовать? Я у вас 8 месяцев работаю. Я вас, можно сказать, полюбил. Я вами восхищаюсь. Они же ко мне с самого начала приходили и сейчас приходят.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 Встревоженно запротестовал Эфор. «Ну вот деньги у вас, к примеру, есть?» «Ах, да, это я должен взять». Шевик уже не в силах был стоять на месте. Эфор почесал в затылке и с видом мрачным и угрюмым прошел в холл к телефону, чтобы вызвать такси. Когда он вернулся, Шевик уже надел куртку и ждал его у двери холла. «Вниз ступайте!» – проворчал Эфор. «Кае через пять минут к черному ходу подъедет. Скажите ему, чтобы ехать через рощу. Там пропускного пункта нет, а то у главных ворот вас точно остановят». А вы так, как же, Ефор, вам ничего не будет? А я и не знаю, что вас дома нет. Утром скажу, что вы ещё не вставали, спите, мол. Это их немного задержит. Шевек взял старика за плечи, посмотрел в глаза, потом обнял и пошёл руку. Спасибо, Ефор. Желаю удачи, откликнулся он немного смущённо. Но шевек уже спускался по лестнице. День, проведённый в обществе Веа, обошёлся Шевеку весьма недёшево. Он тогда истратил почти все свои наличные деньги.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 И всё тонуло в тьме, потому что ни один уличный фонарь не горел. Столбы, правда, были на месте, но лампы либо перегорели, либо были разбиты. Из-под закрытых ставнями окон кое-где просачивались проблески жёлтого света. На дальнем конце улицы он заметил ярко освещённый вход в какое-то питейное заведение, возле распахнутых дверей болталось несколько человек, разговаривавших через щур громко. Мокрые, скользкие тротуары были покрыты обрывками раскисшей бумаги и прочим мусором. Витринные магазины, насколько он сумел отличить их во тьме, были низенькие, сверху донизу закрытые тяжёлыми металлическими или деревянными ставнями. Одна из них, совершенно обгоревшая, чёрная и пустая, поблёскивала осколками битого стекла. Люди быстро шли мимо, молчаливые, торопливые тени. Ещё на выходе из метро, поднимаясь по лестнице, шевик обернулся к какой-то старой женщине, которая шла сзади, и спросил, как ему попасть на Шуточную улицу. У входа в подзимку светился жёлтый шароуказатель, в свете которого он ясно увидел лицо женщины, белое, морщинистое, с мёртвым от усталости каким-то враждебным взглядом. В её ушах покачивались большие стеклянные серьги, стукаясь о щёки. Она с трудом поднималась по лестнице, сгорбленная, то ли от усталости, то ли артритом, но оказалась вовсе не такой уж старой. Вряд ли ей было больше 30. Не подскажете ли вы мне, как пройти на Шуточную улицу? Снова спросил её Шевик, чуть запинаясь от неуверенности. Женщина равнодушно взглянула на него, заторопилась и, наконец, добравшись до верхней ступеньки лестницы, поспешила прочь, так и не сказав ни слова. Он побрёл куда глаза глядят. Возбуждение, вызванное внезапным решением бежать из университетского городка, улеглось. Теперь он отчётливо осознавал, что здесь небезопасно, что за ним кто-то следит, а может и охотится. Он старательно обошёл группу мужчин перед освещённым входом в пивную. Инстинктивно чувствуя, что одинокий незнакомец совершенно не подходит к их развязёлой компании, заметив впереди какого-то мужчину, он догнал его и повторил тот же вопрос, который задал женщине. Мужчина сказал лишь: "Не знаю" и свернул куда-то вбок. Ничего не оставалось, как идти вперёд. Шевик вышел на перекрёсток, освещённый гораздо лучше улиц. Свет от него странными, тусклыми полосами как бы вдавливался в сплошную плотную тьму города. На перекрёстке также было немало освещённых дорожных знаков, указателей и объявлений. Туда же выходили двери многих винных лавок и ломбардов. Некоторые из магазинов были ещё открыты. Здесь было довольно людно. Многие ныряли в двери магазинов или выходили оттуда. Потом шовик увидел лежавшего прямо на земле в сточной канаве прямо под дождём человека. Куртка его задралась, закрывая лицо. Он был то ли болен, то ли спал, то ли умер.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 Не могли бы не могли бы вы сказать, как мне пройти на шуточную улицу? Что ты точную говоришь? А как же? Мы шутить любим. Хотя какие уж тут шутки? Не дожиру быть бы живую. Слушай, у тебя монетки не найдётся? Страсть хочется горло промочить, а тут ещё холодрыга такая. Да точно найдётся. Он подошёл ближе и шевик отшатнулся, видя его протянутую руку, но по-прежнему ничего не понимая. Ну что вы, ей-богу, это же шутка. Я у вас всего только денежку попросил, забормотал мужичонка не угрожая, но и не жалобно, а скорее машинально, все так же бессмысленно ухмыляясь. Дрожащая рука по-прежнему тянулась к Шевику. И тут до Шевика дошло, что это обыкновенный попрошайка, нищий. Он порылся в карманах, вытащил несколько монет и сунул их коротышке в руку, а потом, похолодев от непонятного ему самому страха, оттолкнул нищего в сторону и бросился бежать. А нищий все что-то бормотал, все пытался схватить его за куртку.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 Он снова задал свой вопрос о шуточной улице. Хозяин лавчонки, темноволосый смуглый человек, почти такого роста, как шевик, но только очень худой и сутулый, внимательно на него посмотрел. А зачем вам туда надо? Я ещё одного человека. Он там живёт. А сами-то вы откуда? Мне очень нужно поскорее попасть на эту шуточную улицу. Скажите, это далеко? Откуда вы спрашиваю? Я с Анарыса, с вашей Луны, то есть. Сердито ответил шевик, не думая, что говорит. Мне совершенно необходимо попасть на эту улицу прямо сейчас, сегодня. Так это вы, тот самый учёный. Но что вы здесь-то делаете, да ещё ночью, скрываясь от полиции? Вы что, хотите сообщить им, что я здесь, или всё-таки поможете мне? Чёрт возьми, вырвалось у староjivчика. Нет, чёрт возьми, послушайте. Он колебался. Он явно хотел уже что-то сказать, что-то совсем другое, но всё же передумал и велел шевику: "Ладно, вы идите вперёд, я вас догоню. Вот только магазин закрою".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 В темноте кое-где поблискивали полоски света из-под ставень. Пахло помойкой, гнилью, мокрыми камнями и металлом. Наконец они свернули в неосвещённый переулок без названия, зажатый между двумя высокими старыми домами, нижние этажи которых были испложь заняты магазинами. Провожатый Шивека остановился и ногой постучал в закрытую ставнями витрину одного из них. Над дверью магазинчика красовалась надпись: "Те майеда, лучшая бакалейная лавка в городе". Прошло немало времени, прежде чем дверь переоткрылась, и старевщик заговорил с кем-то, стоявшим внутри. Потом он махнул Шевику рукой, и они быстро вошли в дом. Впустила их какая-то девушка. «Туя там, в дальней комнате, пойдемте», — сказала она, быстро глянув Шевику в лицо. В коридоре было почти темно, но откуда-то из-за помещения магазина падала полоска неяркого света. «Неужели это вы и есть?» Голос у нее был высокий, почти детский, но звучал уверенно. Она как-то странно улыбнулась. Неужели это действительно вы? Туя Маеда оказался темно-волосым человеком лет 40 с мрачноватым умным лицом. В нём чувствовалось какое-то внутреннее напряжение. Он быстро захлопнул толстую тетрадь, в которой что-то писал, и вскочил навстречу вошедшим. Со старьёвщиком он дружески поздоровался, назвав его по имени, а с шевика не сводил насторожённых глаз. Он совершенно растерянный, ввалился ко мне в магазин и стал спрашивать, как пройти на Шуточную улицу.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 Они не знают даже, что меня вообще дома нет, но завтра боюсь, узнают. Сходи-ка за рамеви, сказал мне дедушке. Садитесь, господин Шевик. По-моему, вам стоит рассказать нам поподробнее, что всё-таки произошло. Шевик сел на деревянный табурет, но куртку расстёгивать не стал. Он настолько устал, что его знабило. Я убежал, сказал он. Из университета, из этой золочёной клетки. И не знаю, куда мне теперь пойти. Возможно, тут кругом только клетки и тюрьмы.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 Я прилетел сюда с Анары с в надежде, что смогу здесь завершить эту работу и опубликовать её, сделать достоянием всех. Я не понимал, что здесь любая научная идея собственность государства. Я не для каких государств и правительств не работаю, а потому не могу брать деньги и вещи, которые мне дают в оплату за мои идеи. Я хочу выбраться отсюда, но домой пока отправиться не могу. Так что я пришёл к вам. Хотя вам, видно, не нужна моя теория, но, возможно, вам не нужно и ваше правительство. Нет, улыбнулся Маеда. Оно мне совершенно не нужно. Но я сам нашему правительству тоже не очень-то нужен. Вы выбрали не самое безопасное место, доктор Шевик. Причём как для вас самого, так и для нас. Ну, успокойтесь. Сегодня ещё не кончилось, а завтра мы решим, что дальше делать. Шевик вытащил записку, надевшую в кармане куртки, и подал Маеде. Вот почему я пришёл. Это от тех, кого вы знаете, присоединяйтесь к нам вашим братьям. Нет, я их не знаю. Но, возможно, Вы одиницы? Ну, частично. Синдикалисты, сторонники доктрины свободной воли, социалисты. Мы работаем совместно с союзом социалистического труда Тху, но занимаем антицентралистскую позицию. Вы появились в горячее время, знаете ли, из-за войны. Мое докивну. 3 дня назад мы заявили о проведении демонстрации против очередного призыва в армию, против дополнительных военных налогов, против повышения цен на продукты питания в Нью-Йорке и 400.000 безработных. И они сбивают ставки, способствуя дальнейшему повышению цен. Всё это время он внимательно следил за выражением лица Шевика. Теперь же, словно окончив его обследовать, вдруг отвернулся и тяжело откинулся на спинку стула. В этом городе может произойти всё, что угодно. Нам совершенно необходима всеобщая забастовка, которая будет предшествовать проведению массовых демонстраций. Нечто подобное забастовке девятого месяца, которую возглавляла Ода, прибавил он сухо и натянуто усмехнулся. Но бы сейчас такой ода. Вот только второй луны у них не найдётся, чтобы купить нас. Мы добьёмся справедливости здесь или нигде. Он снова посмотрел на Шевика и вдруг сказал значительно более мягко. А вы хоть понимаете, что означало для нашего существования вашего общества в течение всех этих 150 лет. Вы знаете, что здесь люди, когда хотят пожелать друг другу счастья и удачи, говорят так. И пусть в своей второй жизни ты родишься на Анарисе.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 быть, так сказать, идея анархизма во плоти. И носитель подобных идей сбежал от них и бродит на свободе. "Но значит, у вас уже есть новая ода", прозвучал вдруг звонкий голосок девушки. Она успела услышать последний монолог Маеды. В конце концов, у Ода ведь тоже было всего на все идеи, и доктор Шевик тому доказательство. Маеда некоторое время молчал. "Доказательство, которое никому нельзя предъявить", сказал он наконец. "Почему? Если люди узнают, что он здесь, полиция это тоже узнает". «Ну и что? Пусть только попробуют взять его», — сказала девушка и улыбнулась. «Демонстрация должна быть абсолютно мирной, лишенная всяких элементов насилия», — сказал Маеда как-то неожиданно упрямо. С этим согласились даже члены Союза социалистического труда. «А я с этим никогда не была согласна Тую, и я не позволю этим черным мундиром бить меня по лицу или вышибать с ней мозги. И если меня кто-нибудь ударит, я ударю в ответ. Можешь поступать как хочешь, конечно, но только силой справедливости не добьешься». А не противлением не добьёшься власти. Мы не стремимся к власти. Мы как раз хотим покончить с ней. А вы что скажете? Маеда резко повернулся к Шевику. Если надены средства для достижения цели это конец пути. Так, кажется, Уда твердила всю жизнь. Только миром можно добиться мира, только справедливое действие обеспечивает справедливость. Мы не можем допустить раскола по этой причине, различного отношения к средствам накануне столь важной акции. Шевик посмотрел на него, на девушку, на старьёвщика, который стоял возле двери, чутькое прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Потом сказал спокойно и тихо: "Если я могу быть вам чем-то полезен, используйте меня. Например, я мог бы опубликовать своё заявление по этим вопросам в одной из ваших газет. Я прибыл на Ураст не для того, чтобы играть в прятки. Если все люди здесь будут знать о моём присутствии, о том, что я среди вас, то правительство, возможно, побоится арестовать меня прилюдно. Не уверен, конечно, В том-то и дело, сказал Маеда. Да, так мы и поступим. Его тёмные глаза возбуждённо горели. Где чёрт возьми этот Ремееви? Зира, позвони к его сестре и скажи, пусть разыщит его где угодно и немедленно приведёт сюда. Он повернулся к Шевику. Да, доктор Шевик, напишите. Напишите, почему вы прилетели сюда. Напишите об Анарисе, напишите, почему вы не хотите продавать себя правительству Йоте. Пишите, что хотите, мы всё опубликуем. Зира, и Меиски тоже позвони, будь добра. А вас, доктор Шевик, мы от них спрячем. Но клянусь, каждый человек в Ойо узнает, что вы здесь, что вы с нами. Слова лились у него потоком, руки нервно подёргивались. Он жаждал действий и метался по комнате, не в силах усидеть на месте. А потом, после демонстрации, после забастовки мы посмотрим. Возможно, кое-что тогда переменится. Возможно, вам и прятаться больше не придётся. Возможно, распахнутся двери всех тюрем, подхватил Шевик. Ладно, дайте мне бумагу. Я напишу. Девушка по имени Зиро подошла к нему, улыбнулась чуть робко, чуть театрально поклонилась ему и поцеловала в щёку. Потом быстро повернулась и вышла из комнаты. И он ещё долго ощущал прикосновение её прохладных губ. Сутки он провёл на чердаке какого-то здания, там же на шуточной улице, и ещё две ночи и один день в подвале, где была свалена всякая старая мебель, среди пустых рам из-под зеркал и сломанных кроватей.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 и различные призывы к их участникам. Шевек не перечитывал написанного, и Весма не внимательно прислушивался к рассказам Маеды и остальных о том, с каким энтузиазмом воспринимались его статьи, о том, что к забастовкам намерены присоединиться всё более широкие слои населения, и о том, какое впечатление произведёт на мировую общественность его присутствие на демонстрации. Оставаясь не надолго в одиночестве, он порой вытаскивал из кармана рубашки крошечную записную книжку,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 И ещё то, что ты можешь отдать, и отдаёшь другим. Я здесь потому, что во мне вы видите воплощение того обещания, которое адонисы дали 200 лет назад здесь, в этом самом городе. Мы сбывшееся обещание. У нас на Нарисе ничего нет, кроме нашей свободы. И мы ничего не можем дать вам, кроме вашей свободы. У нас нет законов, но есть единственный принцип, соблюдаемый всеми взаимопомощь. У нас нет правительства, мы свободно объединение людей.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 Она должна существовать в вашей душе, в вашем сердце, и вы не обретёте её нигде. Шевик уже кончил говорить, когда голос его заглушил громкий стрёкот от полицейских вертолётов. Он отступил от микрофона и посмотрел вверх, щурясь на солнце. И многие в толпе тоже подняли головы, и одновременно движение их рук и голов были похожи на ветер, волнами пробежавший по залитому солнцем хлебному полю. Грохот винтов могучих машин в каменной коробке площади был непереносим.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 Люди ломились внутрь в поисках убежища, желая спастись от железного дождя, падавшего с небес. Первых толкнули в высокий мраморный вестибюль, напиравшие сзади. Кои кто сразу постарался спрятаться в укромном уголке, кои кто продолжал проталкиваться дальше, рассчитывая найти другой выход из здания. Третьи нарочно задерживались и ломали, крушили всё, что попадалось им под руку. Но вскоре явились солдаты. Они поднялись чётким шагом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 Толпа дважды пыталась взять штурмом бульвар Мизея и противостоять полиции и войскам. Но тут появились армейские бронированные машины и погнали людей дальше к старому городу. Чёрные мундиры в общем стреляли не так часто, однако автоматные очереди и грохот вертолётов слышались отовсюду. Вертолёты неустанно кружили над улицами, забитыми демонстрантами, и спастись от пуль в этой толпе было практически невозможно.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 Шевевик тщетно попытался остановить двоих, наконец третий остановился возле него самого. Мне нужен врач, сказал ему Шевевик. У меня раненый в подвале. Вы не могли бы прислать врача? Лучше вытаскивайте его оттуда поскорее и уходите. А вы поможете мне тащить его? Но человек только покачал головой и поспешил прочь. Они идут цепью, прочёсывают дома, крикнул он, набегу чуть обернувшись. Уходите, уходите скорей. Больше мимо не прошёл никто. Вскоре на дальнем конце улицы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 Вероятнее всего, раненый был абсолютно прав. Шевику только не совсем ясно было, почему он улыбался. Он умер от потери крови в ту ночь, когда они лежали, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, на груде соломы, собранной Шевиком, среди упаковочных клеток. Он уже окоченел, когда Шевик проснулся. Шевик сел и прислушался. В огромном тёмном подвале, на улицах наверху и во всём городе стояла тишина. Тишина смерти.